15. Осень выдалась очень суровая. Накануне ночи Гая Фокса Мэри поглядела на сумрачный желтый свет над горой и сказала. «Похоже на снег. Слишком рано для снега», — возразил Амос. Но Мэри оказалась права. Снег выпал ночью и растаял, оставив длинные белые полосы на осыпях склона. Потом он снова пошел, на сей раз уже всерьез. И хотя многих овец удалось откопать из сугробов, воронам тоже досталось, чем попировать, когда наступила оттепель. А еще заболел Сэм. Сначала у него что-то случилось с глазами. Однажды он проснулся и не смог разлепить веки. Их покрыла засохшая корка выделений, и Мэри пришлось смывать ее теплой водой. Он начал заговариваться, заладил одно и то же, про какую-то девчонку из заведения в Розгохе, где продавали сидр, и про то, что он спрятал там в нише у камина какую-то кружку из рога. «Хочу эту кружку», — твердил он. «Она наверняка на месте», — отвечала Мэри. «Когда-нибудь поедем туда и заберем». К концу ноября у них начали пропадать куры. У Льюиса была любимая курочка, клевавшая зерно прямо с ладони. И вот однажды утром, отворив заслонку в курятнике, он обнаружил, что она исчезла. А через неделю мэри не досчиталось уже шести птиц. Потом за одну ночь пропали еще две. Она принялась искать улики и нашла. Но только не кровь и перья, а отпечаток мальчишеского башмака в грязи. Боже мой! Вздохнула она, обтирая яйца и складывая их в ячеистую коробку. «Боюсь, что к нам повадилась двуногая лиса». Она решила не рассказывать о своих подозрениях Амасу, пока у нее не появятся доказательства. Он и так пребывал в отвратительном настроении. После снегопада Амас отогнал половину отары с горы вниз и пустил овец пастись на овсяную стерню. Вдоль верхней части поля тянулась полоса диких зарослей, где под колючими кустарниками прятались барсучие норы, а у дальнего конца была ветхая изгородь, обозначавшая границу между видением и скалой. Однажды Мэри пошла собирать терны и вернулась с известием. Овцы Уоткинса проломили изгородь и теперь пасутся вместе с их отарой. Амас пришел в ярость!» Не столько из-за того, что чужие овцы кормятся на его территории, сколько из-за опасений, что от них перекинется чесотка. Уоткинс обычно ленился купать свою скотину. Амос отсортировал приблудившихся и велел Джима увезти их обратно на свою ферму, по дороге. «Давай, будь молодцом!» — напутствовал он парнишку. «И передай отцу, пусть следит за своей скотиной!» Прошла неделя. И овцы снова прорвались с той стороны. На этот раз Амас присмотрелся к чаще кустарников, заметил свеже срезанные ветки и понял, что кто-то специально прорубил проход. Теперь все ясно, сказал он. Он взял топор, два резака и, позвав близнецов, отправился сам чинить изгородь. Земля была твердая, небо синее. По светлому жневью валялись куча оранжевой кормовой свеклы, наполовину обглоданной. Вокруг них теснились чумазые белые овцы. По колючкам стлались, как дымовая завеса, побеги ломоноса. Не успели они срубить первый терновый куст, как на пастбище заявился хромая сам Уоткинс с дробовиком в руке. Лишившись от злости дара речи, он встал спиной к косо падавшему солнечному свету его указательный палец плясал вокруг спусковой скобы убирайся Амос джонс наконец нарушил он молчание это земля нашанская и разразился отборной руганью нет буркнул в ответ Амос. земля принадлежит владельцам поместья и он может это доказать у него есть карта Нет-нет, ара Уоткинс. Нашанская она. Они еще некоторое время кричали друг на друга. Но Амас понял, что провоцировать старика дальше опасно. Он постарался успокоить своего соседа. И они уговорились встретиться в Рулине, в красном драконе в базарный день. В распивочном зале красного дракона было душновато. Амос сел подальше от очага и смотрел через грязные сетчатые занавески на улицу. Бармен протирал губкой стойку. Парочка лошадиных барышников отхлебывала пиво из высоких кружек и смачно сплевывала на посыпанный опилками пол. От другого стола доносился стук костяшек домино и шумный пьяный смех. За окном с серого неба сыпалась крупа, Мару скрипчал. Часы показывали, что Уоткинс опаздывает на двадцать минут. Напротив окна распивочной взад-вперед по улице расхаживал кто-то в черном котелке. «Даю ему еще десять минут!» Амас снова поглядел на часы. Спустя семь минут дверь распахнулась, и Уоткинс протолкнулся в зал. Вместо приветствия он кивнул с видом одухотворенного человека, явившегося на молитвенное собрание. Не стал снимать свою черную шляпу и садиться. «Что будешь пить?» — спросил Амос. «Ничего», — ответил Уоткинс, скрестил руки на груди и втянул щеки. Так, что кожа у него на скулах заблестела. Амос вытащил из кармана копию своего договора об аренде ведения. На столешнице остался липкий круг от пивного стакана. Амос вытер его рукавом и только потом расстелил на столе карту. И показал ногтем маленький розовый выступ в виде язычка с пометкой «Одна вторая акра». «Вот», — сказал он, — «смотри». Было совершенно ясно, что по закону поросшая кустарником полоса земли относилась к владениям поместья Леркинхоуп. Уоткинс щурился, всматриваясь в карту и силясь разобраться в лабиринте из линий, букв и цифр, и со свистом дышал. Вдруг он весь затрясся, скомкал карту и швырнул ее через весь зал в камин. «Держите его!» — закричал Амос. Но пока он спасал уже начавшую обугливаться бумагу, Уоткинс успел сбежать из бара. В тот вечер и Джим тоже не показывался. На следующее утро, задав корм скотине, Амос переоделся в воскресный костюм и отправился к агентам Бикертонов. Агент слушал его рассказ, уперев щеки кулаки и изредка приподнимая бровь. Речь здесь шла о территориальной целостности поместья и надлежало действовать. Четырех человек отрядили строить стену на границе двух ферм, и в край и Феду явился констебль и предупредил Воткинцев чтобы они не смели трогать ни камня. Каждый год в видении предрождественская неделя отводилась для ощипывания уток и гусей. Амос сворачивал птицам шеи и подвязывал их одну за другой за перепончатые лапы к потолочной балке. К вечеру в сарае как будто бушевала вьюга. Маленькая Ребекка чихала, запихивая пух в мешок. Льюиса палял тушки свечным пламенем, а Бенджамин... Не выказывал ни малейшей брезгливости, когда дело доходило до выпускания кишок. Разделанные тушки складывали в маслодельня. Считалось, что туда не могут забраться крысы. Амос выслал дно фургона соломой, а потом отослал всех спать. Вставать нужно было в четыре утра, чтобы успеть застать бермингенских закупщиков. Ночь была безоблачной, и лунный свет мешал Мэри уснуть после полуночи ей показалось что во дворе завозилось какое то животное она на цыпочках подошла к окну и выглянула лиственницы опутали луну черными волосами своих веток в тень коровника прошмыгнула мальчишеская фигура скрипнула щеколда собаки не залаяли ага чуть слышно сказала мэри вот она наша леса она разбудила мужа амос накинул пальто и поймал Джима в маслобойне с поличным. Он успел засунуть в мешок пять гусиных туш. Раздались такие пронзительные вопли, что ломовые лошади проснулись и заржали. «Надеюсь, ты его не изувечил?» — сказала Мэри, когда Амос забирался обратно в кровать. «Грязные варюги! выругался он, переворачиваясь на другой бок. В Рулине накануне Рождества в сумерках снова пошел снег. Перед мясной лавкой на широкой улице раскачивались на ветру веревки, увешанные зайцами, индейками и фазанами. Снежинки поблескивали на гирляндах из астролиста и плюща. Покупатели проходили вереницами под слепящим светом газовых фонарей. То и дело распахивалась какая-нибудь дверь, поперек мостовой ложилась полоса яркого света, и изнутри доносился веселый голос. «С Рождеством Христовым! Заходите к нам на стаканчик Грога!» Хор детей распевала рождественские гимны, и снежинки издавали шипение, ударяясь о керосиновую лампу. «Смотрите-ка!» — Бенджамин легонько толкнул мать под локоть. «Миссис Уоткинс!» Эджи Уоткинс шла по улице в шляпе, увитой черными лентами, и в коричневом клетчатом платке. Под мышкой она держала корзину яиц. «Свежие яйца! Свежие яйца!» Мэри поставила на землю свою корзину и подошла к миссис Уоткин с серьезной улыбкой. «Эдже, мне очень жаль, что с Джимом так вышло, но...» Она едва успела отпрянуть, когда изо рта старухи вылетел жирный плевок и угодил ей на край юбки. «Свежие яйца! Свежие яйца!» Хриплый голос Эджи становился все громче. Она ковыляла кругами то в одну, то в другую сторону и выкрикивала «Свежие яйца! Свежие яйца!». Какой-то мужчина остановил было ее, но она только бессмысленно таращила глаза на газовые фонари. «Свежие яйца! Свежие яйца!» А когда херефордский закупщик преградил ей путь, «Ладно тебе, матушка Воткинс, сегодня же Рождество!» «Сколько тебе дать за всю корзину?» Она только злобно выставила руку, как будто он собирался украсть у нее младенца. «Свежие яйца! Свежие яйца!» А потом вокруг нее сомкнулась метель, и старуху поглотила ночная темень. «Бедняжка!» — проговорила Мэри. Она уже забралась в двуколку и укрывала детей пледом. «Боюсь, она малость тронулась умом».